Я отдал чемоданы на хранение и зашел в вокзальный буфет позавтракать. Съел я порядочно апельсиновый сок, яичницу с ветчиной, тосты и кофе. Обычно я по утрам только выпиваю сок. Я очень мало ем, совсем мало, От того я такой худой. Мне прописали есть много мучного и всякой такой дряни, чтобы нагнать вес, но я и не подумал, когда я где-нибудь бываю, Я обычно беру бутерброд со швейцарским сыром и стакан солодового молока. Сущие пустяки, но зато в молоке много витаминов. Х. В. Колфилд. Холден витамин Колфилд. Я ел яичницу, когда вошли две монахини с чемоданешками и сумками, наверное, переезжали в другой монастырь и ждали поезда. Они сели за стойку рядом со мной, они не знали, куда девать чемоданы, и я им помог. Чемоданы у них были плохонькие, дешевые, не кожаные, а так, из чего попало. Знаю, эта роли не играет, но я терпеть не могу дешевых чемоданов. Стыдно сказать, но мне бывает неприятно смотреть на человека, если у него дешевые чемоданы. Вспоминается один случай, когда я учился. В Элктон-Хилле. Я жил в комнате с таким диком слеглом, и у него были дрянные чемоданы. Он их держал у себя под кроватью, а не на полке, чтобы никто не видел их рядом с моими чемоданами. Меня это расстраивало до черта. Я готов был выкинуть свои чемоданы или даже обменяться с ним совсем. Мои-то были куплены у Марка Кросса, настоящая кожа со всеми онерами, И стоили они черт знает сколько. Но вот что странно. Вышла такая история. Как-то я взял и засунул свои чемоданы под кровать, чтобы у старика слегла не было этого дурацкого комплекса неполноценности. Знаете, что он сделал? Только я засунул свои чемоданы под кровать. Он их вытащил и опять поставил на полку. Я только потом понял, зачем он это сделал. Он хотел, чтобы все думали, что это его чемоданы. Да-да, именно так. Странный был тип. Он всегда издевался над моими чемоданами. Говорил, что они слишком новые, слишком мещанские. Это было его любимое слово. Где-то он его подхватил. Все, что у меня было, все он называл мещанским. Даже моя самопишущая ручка была мещанская. Он ее вечно брал у меня и все равно считал Мещанской. Мы жили вместе всего месяца два, а потом мы оба стали просить, чтобы нас расселили. И самое смешное, что когда мы разошлись, мне его ужасно не хватало, потому что у него было настоящее чувство юмора, и мы иногда здорово веселились. По-моему, он тоже без меня скучал. Сначала он только поддразнивал меня, называл мои вещи Мещанскими, А я и внимания не обращал, даже смешно было. Но потом я видел, что он уже не шутит. Все дело в том, что трудно жить в одной комнате с человеком, если твои чемоданы настолько лучше, чем его, если у тебя по-настоящему отличные чемоданы, а у него нет. Вы, наверное, скажете, что если человек умен, и у него есть чувство юмора, так ему наплевать. Оттого я и поселился с этой тупой скотиной со стредлейтером. По крайней мере, у него чемоданы были не хуже моих.